Глава 37. Саня, зашедший в беседку Алексей, вынырнул из своих мыслей и с удивлением посмотрел на своего приятеля. «А ты чего тут?» Вечеринка и впрямь прошла на ура. Как только с привязкой стихийных фамильяров было покончено, Алексей, с плеч которого разом упал весь груз ответственности, сначала промочил горло восхитительным компотом из запасов Джо, потом перекинулся парой слов со своими бывшими одногруппниками которые полным составом вступили в союз. Успокоил ш а м и л и и Кина насчет элементалей, прозрачно намекнув радужникам, что стоит им стать имперскими магами, как Джо подгонит им настолько крутые доспехи, что им не нужен будет никакой элементаль. Проконсультировал Марка насчет обращения с элементалем, позволил симпатичной целительнице утянуть себя на медленный танец. Вволю погорланил под гитару бессмертную классику всех лагерей и дискотек «Батарейку», пытаясь переорать Гая с Юлием. И только было нацелился на шведский стол, а именно на фруктовую тарелку, с которой на него призывно смотрело что-то похожее на манго, как сбоку раздалось деликатное покашливание. Мастер Ван Игнис? Деннис Ван Игнис собственной персоной стоял около Алексея, снизойдя до общения с младшим преподавателем. Декан Огневиков проследил направление взгляда Алексея и, хмыкнув, тоже направился к десерту. «Ты не думай, Алексей, я не какая-то там бессердечная скотина», устало проговорил маг. «Я осознаю, насколько неоценимой оказалась твоя помощь». «Да чего там?» Полудемон зло сверкнул желтыми глазами. «Без тебя бы ничего и не вышло». «Я обещал им, что мы вернемся», тихо произнес Алексей. И мы вернулись, тут же твердо подтвердил Ван ы г н и с Но дело не в этом. В общем, я чувствую себя в долгу перед тобой, а я не люблю быть должником, поэтому проси меня, о чем хочешь. Знания, информация, артефакты, деньги. Мастер Ван ы г н и с я слышал, у вас есть некая струна. Вольный маг решил ковать железо пока горячо. Мне бы она пригодилась. Зачем тебе струна равновесия? мгновенно напрягся ван ы г н и с и как ты узнал что она у меня есть артефакт собираю по заданию сети максимально честно ответил алексей, пропуская второй вопрос мимо ушей четкий для незнакомца знаешь одним из любимых изречений древних было, чтобы полностью изменить свою жизнь нужно отказаться от старой задумчиво пробормотал дэнис и я кажется только сейчас понял, что они имели в виду. Огневик сунул руку в карман своей мантии и вытащил тетиву, светящуюся лунным светом. «Я как знал, что мне придется с ней расстаться». С этими словами Ван ы г н е с протянул Алексею артефакт. «Пора начинать новую жизнь», — непонятно закончил д о к а н огненного факультета и, резко развернувшись, зашагал прочь. «Спасибо», — крикнул вдогонку Алексей с каким-то удивлением, смотря на струну. «Струна равновесия». Необходимо для создания следующих артефактов. Патент клана Золотой Руно. Серебряный лук, четкий порога, золотая лютня Дикина. Плюс один к мудрости, плюс два к стойкости, плюс один к воле. Реликвия Ордена Солнечного Кулака. Так он и стоял, разглядывая один из самых могущественных артефактов, какие только попадали в его руки, пока не послышался встревоженный голос Марка. «Алексей!» «Ты чего застыл, как столб? Все в порядке?» «А?» — очнулся вольный маг, торопливо убирая струну в карман. «Да-да, все нормально». И, оглядевшись по сторонам, заметил, что ребята вовсю разбирают импровизированные сцены и заносят столы в поместье. «Помочь чем?» «Да не», — все еще настороженно всматриваясь в лицо своего товарища, протянул Марк. «Сами справимся». «Отлично», — кивнул Алексей, у которого аж пятки зачесались заглянуть карту-скалу на огонек. «Пойду тогда, пройдусь перед сном. До завтра, Марк». «И тебе спокойной ночи», — покивал в ответ повелитель огня, не спуская с Алексея подозрительного взгляда. Внезапно слева послышался звон разбитой посуды и чьи-то приглушенные чертыхания. Марку резко стало не до Алексея. Парни-то сейчас все уберут и спать завалятся, а ему еще итоги с офицерами союза проводить. А сейчас он из-за этих криворуких балбесов еще и лишился драгоценных минут сна. Парень вздохнул и пошел разбираться. н о ч ь они простояли, осталось только утро продержаться. Саня, Алексей в ы н ы р н у л из своих мыслей и с удивлением посмотрел на своего приятеля. «А ты чего тут?» «Да так же, как и ты», — хмыкнул пацан. «В гости карту п о т я н у л а Думал, Марк еще подтянется, но он, похоже, вымотался посильнее нас с тобой». «Это да», — согласился вольный маг, припомнив, сколько подготовки и забот лежало на плечах огневика. «Давненько я тут не был». «Не ты один», — ответил Саня и перемахнул через недовольно скрипнувшие перила беседки. Алексей прыгнул вслед за ним, с трудом удержавшись, чтобы не крутануть боковое сальто. Он, честно говоря, и сам не знал, зачем сразу же после вечеринки отправился сюда. «Похвастаться струной?» уточнить, какие опасности могут дожидаться его в келье скала, или таким образом действовала призрачная связь. Получив струну, Алексей тут же воспылал желанием броситься на поиски недостающих элементов, а именно черного и белого кубиков. И он, хоть и помнил на зубок все выданные артом инструкции, решил заглянуть к вольному магу перед финальным заданием. «Яйцо взял с собой, листья персикового дерева сами собой сложились в человеческое лицо. Постоянно с собой ношу», — тут же откликнулся Саня. «Алексей, давай сюда кольцо в а н ы г н е с а Судя по голосу арта, он был сильно занят, хотя чем может быть занято, пусть и слегка необычное персиковое дерево, Алексей не представлял. Но вольный маг не стал спрашивать зачем да почему, молча повесив кольцо на показавшийся сучок. «Ай, ж ж ё т с я хихикнул Арт. т с а н ё к под корни яйцо положи пока. а и щиплет!» «Проблемы с кольцом?» — уточнил Алексей, которому непривычно было слышать Арта в таком состоянии. «Проблемы с Ваныгнисом, точнее, у Ваныгниса!» — уже нормальным голосом ответил Скал. л в с ё можешь забирать кольцо. Снял всю ту ересь, что монастырские понакрутили». «Так, одна проблема решена». «Теперь насчет яйца. Саня, ты что из него планируешь сделать?» «Ну...» — Санек почесал затылок. «Вообще-то хотел что-то типа телепорта в другой мир сделать». «Не выйдет», — отрезал Арт. «Да и зачем тебе этот телепорт, если скоро вся сеть цитадельских телепортов в полную силу заработает?» «Домой охота», — честно ответил парень. «Проведать своих. Да и от пара армат я бы не отказался». «Не знаю, что такое армат», — прошелестел ветками арт, «но из этой штуки можно сделать только три вещи — маяк, семя гнева или накопитель». «А чем маяк от телепорта отличается?» — тут же задался вопросом Саня. «Телепорт из порога можно открыть в любой мир, ежели имеется соответствующий кристалл-накопитель. Маяк же действует наоборот. Он притягивает к себе форточки порога, Полезная штука, когда хочешь убраться из соседнего мира. Маяк, не задумываясь, решил парень. Кто же в здравом уме откажется от возможности уйти из любой передряги обратно на базу? Есть один момент, кисло добавил Арт. Ты-то у й д е ш ь а вот маяк останется у них. В итоге смогут искусственно пробои создавать. А если е щ е и догадаются копию сделать и к нам закинуть, то вполне себе устойчивый портал может получиться. «Как-то не очень», — согласился с а н и задумавшись. «А можно как-нибудь сделать, чтобы он универсальный был? Ну, как бы настраивался на другие маяки в других мирах? Ну или на крайняк сделать дубли как-нибудь так, чтобы при возвращении он вместе со мной возвращался?» «Интересная мысль», — помедлив протянул Скал. «Надо обдумать. Я знаю только один артефакт со схожим действием — молот рами». «Занимательный артефакт, да и история его происхождения любопытная. Рассказать?» «Рассказывайте, наставник». Алексей и Саня, молча переглянувшись, чуть ли не синхронно опустились на землю, привычно скрестив ноги под себя. У Алексея, стоило ему услышать про молот, сразу же возник в памяти сначала Клим с дядькой, остервенело машущие бойцовскими молотами по Скорпиону, а потом летающий рыцарь крепости, у которого тоже имелось похожее оружие. Вот только выглядел он цельнометаллическим, что ли? Вообще Алексей с детства испытывал симпатию к артефактам, раз за разом переигрывая в различные РПГшки, только для того, чтобы собрать то один редкий артефакт, то другой. И больше всего ему нравилась именно история созданных артефактов, как, например, в одной из любимых игр детства, Baldur's Gate 2. К тому же внутренняя интуиция намекала на полезность информации про молот-рами. Сане же был интересен принцип работы артефакта. Глядишь, и получится двухсторонний портал соорудить. Давно-давно существовал знаменитый на весь порог и окрестные миры клан Золотое Руно. Клан промышлял артефактами и рунами, и, несмотря на то, что находился в бункерке, имел свои филиалы по всему континенту. а р т к а л удостоверился, что Алексей с Саней его внимательно слушают, и продолжил рассказ. Каждый мужчина в клане «Золотое руно» имел две профессии, одна воинская, вторая ремесленная. И не было равных во всем мире воинам-ремесленникам, сражавшимся собственноручно выкованным и созданным орудием. Но однажды у главы клана родились близнецы. Первый стал величайшим воином своего поколения, но на дух не переносил жара горна и волшебства рунной закалки. Второй, наоборот, еще в юном возрасте был признан мастером рун, создавал величайшие шедевры, но ненавидел войну и сражения всеми фибрами своей души. Их отец, в виде сильные и слабые стороны каждого из сыновей, завещал братьям всегда быть вместе. Но первый постоянно пропадал в походах, а второй не вылезал из мастерских. И создал тогда глава клана грандиозный артефакт, Наделив его всего тремя качествами Несокрушимость, братская кровь и огонь горна Нас, видимо, интересует братская кровь Уточнил Алексей на мгновение, опередив Саню Именно, довольно взмахнул веточками арт Великий Рами дал подержать м о л о т сначала младшему сыну А после передал старшему И стоило только младшему из близнецов попасть в смертельную опасность В его руках появлялся призрачный молот, а рядом открывался портал, из которого старший близнец спешил на помощь брату. «Прикольно», — протянул Саня, — стоило только Арту закончить свой рассказ. «Нам бы этот молот, чтобы разобраться с технологией переноса». «Боюсь, это нереально», — вздохнул вольный маг, на какой-то миг понуро опустив листочки вниз. «Молот рами исчез очень и очень давно». «Что же до твоего яйца, Саня? Я подумаю, что можно будет сделать». «Спасибо, наставник», — Санек проворно поднялся на ноги и поклонился персиковому дереву. «Да, было занимательно», — подхватил Алексей, поднимаясь следом. «Арт, я успею за оставшееся до рассвета время сбегать до твоей кельи и обратно?» «Два часа будет более чем достаточно», — из-под листвы в ы н ы р н у л а ветка с висящими на ней тремя персиками. но у меня к тебе будет небольшая просьба». «Какая?» — вопросительно поднял брови Алексей, срывая с ветки два персика и бросая один сани. «Мою обитель охраняет голем», — задумчиво продолжил Арцкал. «Сейчас он не активен, столько времени прошло. Но стоит тебе нарушить целостность охранного контура, как голем начнет заряжаться». «Магии?» — хрустнув персиком, уточнил Алексей и, посмотрев на стоящего рядом с Саню, который не спешил есть угощение, добавил «Ешь, не боись!» «Нет, н не и магии!» — в голосе Арта мелькнула едва заметная досада. «Я почему-то решил, что эмоции — более надежный источник энергии, чем магия одаренных!» «То есть тебе нужна какая-то определенная эмоция для напитки твоего голема?» «Да!» — ворчливо ответил Скалл. «Ключ управления големом найдете на столе, его ни с чем не перепутать. Ну а эмоции нужны следующие. Желание победить, яростная надежда, азарт схватки, вера в себя и своих товарищей по оружию, упоение битвой, самопожертвование». Хм, задумался Алексей. «Такие эмоции искусственно в себе не создашь». «А и не надо искусственно», – прищурился молчавший до этого Саня. «Через два дня будет...» «Турнир по Пилосу!» – озарила Алексея. «Саня, ты гений! Арт ты тоже!» «Наполнить сторожевого голема под завязку эмоциями дружественных магов – это... это феноменально!» «Тем более на турнире будут все!» – поддержал Саня, который так и держал Персик в руках. «От м а л о до велика! Даже наши извечные затворники, Мастер Барк и Мастер Батра будут смотреть игру!» «За те два часа, которые понадобятся вам, чтобы пробраться в мою келью и вернуться обратно, голем, так сказать, внесет всех студиозов и преподавателей во встроенный список свой чужой. Там сложный внутренний протокол, не буду сейчас забивать вам голову». «Да вроде понятно», — пожал плечами Саня, а Алексей согласно кивнул. «Значит, два дня», — протянул Алексей, которому уже не терпелось побыстрее собрать ч е т к и и заполучить наконец-то перо. «Да, Алексей, два дня». Если бы деревья могли улыбаться, то студиозы могли бы лицезреть хитрую улыбку Арта Скала. «И да, когда пойдете туда, возьмите с собой Марка». Глава тридцать в о с ь м а Что такое два дня в повседневной жизни? Встал, умылся, выпил стакан воды, сделал зарядку, принял душ, позавтракал, пошел на учебу или работу, пообедал, и снова учеба или работа, и так до ужина. После ужина домой, а там или тренировка, или отдых, или подготовка к завтрашнему дню, серечь домашка. Отбой и такой сладкий, но короткий сон, моргнуть не успеешь, а день уже прошел. То ли дело два дня перед каким-то значимым мероприятием, будь то первое свидание с девушкой, выпускной экзамен или академский турнир. Участники соревнований использовали каждую свободную минуту для того, чтобы потренироваться или в сотый раз обсудить стратегию предстоящих схваток, а зрители? Зрители тоже были заняты делом. Мало просто прийти на стадион и поорать кричалки за своих. Нужно подготовить растяжки, собраться фанатами, договориться о едином внешнем виде, ну и, конечно же, разработать индивидуальный дизайн боевого раскраса лица. Да и преподаватели не отставали, практически каждое занятие было посвящено командной работе в условиях меняющегося ландшафта и непредсказуемой погоды. Мастер Барк вдохновенно вещал об облегчающих жизнь простого мага артефактах, Диол щедро делился вспомогательными плетениями, которые пацаны тут же обозвали бафами, которые могут временно поднять одну или несколько основных характеристик. Алексей помогал студиозам освоить простые, но эффективные дыхательные техники, служащие для успокоения, или наоборот активизации скрытых резервов тела. И лишь один мастер Килип целенаправленно гонял магиков через полосы испытаний, делая ставку не на магию, но на физические возможности тела. Парни и девчонки потели, бледнели, иногда падали на землю без сил, но упорно вкалывали, стремясь добиться заветного повышения выносливости, силы или ловкости. Всего на турнир выдвинулось 19 команд, причем четыре как Алексей предсказывал еще на первом уроке физической активности, состояли исключительно из девчонок, Еще четыре состояли только из первошей, а остальные были уже слаженные команды старшекурсников. Первыми по опубликованному в сети расписанию играли первоши, которые намеревались биться за кубок первокурсников не на жизнь, а на смерть. Следом, спустя получасовой перерыв на отдых и награждение, стартовал основной турнир. Причем п о б е д и т е л е м кубка первокурсника разрешалось принять участие в основном турнире. и этот шанс студиоза упускать не собирались. Ведь получаемые за первое место бонусы давали призрачный шанс побороться за первенство и в высшей лиге. Обязательное задание к о м а н д а мечты. Соберите свою команду по пилосу и одержите победу в турнире первокурсников. Ограничение по времени – полгода. Награда – первое место, плюс 10% к работе в группе от пяти разумных, плюс 10% к резервуару, Плюс 10% к физическим возможностям организма. Пакет второе дыхание скрыто. Да и пакет второе дыхание навевал осторожный оптимизм. Вообще, если бы не задание на поиск ч ё т о к Алексей с удовольствием бы зарубился в местный аналог регби. Но, к его великому сожалению, пришлось довольствоваться ролью зрителя. Благо, на турнир первокурсников они с Марком успевали посмотреть, а Саня даже поиграть. «А если выиграешь?» – спросил Саню Алексей перед игрой. «Придется же дальше сражаться, а значит, с нами не сможешь пойти. А если пойдешь, то команду подведешь». «Не, не выиграем», – безмятежно ответил Саня. «После того, как ректор отстранил Марка, мы командами переделились, собрав сильнейших игроков в команду Цезаря. Так что максимум, на который я могу рассчитывать – это второе место. Прилив сил – это, конечно, не второе дыхание, но всяко лучше, чем отчаянный рывок». Стоящий рядом Марк недовольно поморщился. Какие аргументы приводил ему магистр а л е Ксандр, предлагая снять свою кандидатуру с поста капитана сборной, он не рассказывал. Но, судя по отказу от соревнований, причины были более чем убедительные. «Так что Цезарь Кино, у Шамиль, Виктор и Соня однозначно фавориты в предстоящей игре», — подытожил Саня. «Соня — это та целительница, с которой ты на вечеринке танцевал. Вроде хрупкая, как тростинка, соперников только так расшвыривает. «Ну, тогда удачи тебе, Сань», — хлопнул парни по плечу Алексей. «Встречаемся после игры у беседки». «Удачи, бро», — мрачно бросил Марк. «Покажи там всем». «Не вопрос, ребята», — расплылся в улыбке парень. «Я только одну игру сыграю, а дальше меня подменят». «Так что успеем. Кстати, ставки принимает Сэнди, Марти и Куро. Если что, вы знаете, на кого ставить». «А почему трое, а не один?» – удивился Алексей. «Я тебе сейчас расскажу», – ответил вместо Сани Марк. «А ты иди готовься уже. Вы первые играете, а Люк со своей командой уже на поле». «Да они неповоротливые, как динозавры», – отмахнулся Сани. «За пять минут уложимся». Студиоз серого факультета напоследок широко улыбнулся и скрылся в раздевалке, оставив Алексея с Марком в одиночестве. «Пошли», – предложил Марк, – «а то на о т к р ы т и е опоздаем». Пошли, согласился Алексей, а по пути как раз про ставки расскажешь. Путь от раздевалок до их мест на трибуне занял ровно пять минут. И то только из-за того, что им пришлось сделать крюк, чтобы добраться до Куру и сделать ставку. У него, как объяснил Марк, были самые адекватные коэффициенты. Рассказ же Марка про созданный на скорую руку букмекерский бизнес уложился в 4 Алексей шел, слушал и восхищался гениальностью мальчишек. Сами ставки были, есть и будут, но создать три как бы конкурирующих конторы было гениальным решением, причем и курс у новоиспеченных букмекеров различался. У Кура он был самым высоким, у Сэнди, соответственно, самым низким, а Марти держался где-то посередине. К тому же, если сильно постараться, можно было поставить вилку. Про вилки Марк рассказывал так, будто это было его собственным изобретением, и суть его была вот в чем. В двух разных конторах делалась ставка на одни и те же команды, только на диаметрально противоположные исходы. К примеру, у Куру можно было поставить на победу команды Цезаря, которая будет играть с командой Яна, с коэффициентом в полтора. А у Сэнди на победу команды Яна против команды Цезаря с коэффициентом в 1,4. Получалось, что Вилочник, делая ставку у двух букмекеров, оказывается в плюсе при любом итоге игры. На вопрос «А зачем?» Марк посмотрел на Алексея как на маленького и хмуро п р о б о р м о т а л что-то похожее на «работа на перспективу», «ищем умных, отсеиваем азартных». «Ну, прям системный подход», — восхитился про себя Алексей. «Помимо финансовой выгоды, еще и базу будущих кадров формируют». Хотя вряд ли парни сами могли додуматься до такой схемы. Скорее всего, им схему подсказал кто-то п о с т а р ш и й поопытней, Кура, например. Поставив на абсолютную победу команды Цезаря десяток золотых и на победу команды Сани также десять золотых, Алексей скользнул по Куру изучающим взглядом. «Да, этот мог», — подумал вольный маг, глядя на застывшее в приветливо-доброжелательном выражении лицо к у р о Тем более так красиво сумел выйти из очередного конфликта с Ковальдо. После отшумевшей на всю академию вечеринки магики Союза без всяких поблажек и скидок пошли на уроки, и честно отсидев положенные пары, вечером завалились спать. Ну а Куро по своей привычке пошел на вечернюю медитацию в свой излюбленный дальний зал. Как он потом рассказывал своим товарищам, в течение дня с ним дважды случайно сталкивался н о р д Шама. В первый раз Шама что-то ему шепнул, а на второй раз, уразумев по глазам японца, что Куро ничего не понял, сунул ему в карман скомканную записку. Куро записку прочитал, желание Норда предупредить его о предстоящем нападении оценил, но сообщить Марку о готовящейся засаде забыл, сказалась бессонная ночь и притупленное восприятие действительности. И даже когда японец пришел в зал для медитаций, он и не вспомнил про предупреждение. Помедитировав несколько минут, огневик заснул и проспал все самое интересное – так и не узнав, что же не позволило мстителям Ковальда расправиться со спящим, а значит, беспомощным студиозом. Вот только необычно прохладные наручи привязки стихийного элемента, п ы л а ю щ и й ненавистью взгляд Керна и лежащие в госпитале обожженные до костей Мик Когна и Нордшама позволяли предположить, что же произошло. Причем, в отличие от остальных студиозов, Алексей предполагал, что Куру не просто повезло, как считал тот же Марк, А то, что японец смоделировал ситуацию, не только изящно подставив Ковальда, но и, возможно, сведя прежние счеты. Потому как слишком уж быстро в этом зале появилась Натали Нолкоп, по удивительной случайности Нуну, -ну, медитирующая в соседнем помещении. Так что Куру был не так-то прост, а сейчас еще и эти ставки. Сделав себе мысленную закладку, узнать, чем закончится афера со ставками и разобраться, с чего это Нордшама решил предупредить к у р о о нападении, Алексей занял свое место на трибуне и покосился на улыбающегося Марка. Огневик успел обменяться с к у р о парой слов и сейчас довольно подсчитывал предполагаемую прибыль. «Молодцы!» – еще раз мысленно подвел итог Алексей. «На долгосрок работают ребята!» Сам он, увы, как ни старался не видел себя в академии в следующем году. Очень уж осязаемой становилась угроза прорыва, изо дня в день создавая ощущение тревоги и неопределенности. «Уважаемые студиозы, достопочтенные преподаватели, я рад приветствовать вас на ежегодном турнире по Пилосу!» Начал приветственную речь мастер Килип и стоило только ему сделать паузу, как стадион накрыл ответный рев зрителей. Момент, как преподаватель физической активности появился на специальном возвышении, Алексей пропустил. Помимо Килиба там уже находился помощник главного судьи и маг, ответственный за время. Алексей всмотрелся в мастера Килиба. Явно пришел в форму после длительного заключения и даже, похоже, нарастил еще больше мышц. Аура мага горела ярко и ровно, излучая непоколебимую уверенность в своих силах, и дикий интерес, тесно переплетенный с предвкушением предстоящих схваток. «Пи-лас! Пи-лас!» — скандировала публика, сливаясь в единое целое. «О да!» — подхватил всеобщее безумие к и л и п к о м у как не магам знать истинную силу этой благородной игры? Ведь что есть пилос? Да н и что иное, как выполнение поставленной боевой задачи в неизвестных условиях». Забава боевых магов цитадели. Да что там цитадели? Порога! Сила тела, помноженная на силу духа, выдержанная в трудовом поту, обильно сдобренная умениями и совсем немного удачей». Его слова опять потонули в оглушительном реве, причем Алексей, к своему удивлению, самозабвенно орал вместе со всеми. «И сегодня, по давней традиции Академии, Наш турнир откроют состязания я с среди первокурсников. Некоторые из них умудрились занять призовые места в личных зачетах и принести победу своим факультетам. И пусть рост, вес и возраст некоторых с т у д и з о в приводят лично меня в удивление, но это все компенсируется их неимоверной жаждой победы. Зрители одобрительно загудели. Стремление к победе здесь ценили и уважали. все остальное вы увидите сами свернул свое вступительное слово мастер к и л и п и на поле приглашается команда флешки капитан саня и команда каменные шипы капитан люк стадион словно разрезали огромными ножницами на две половины одна половина самозабвенно скандировала флешки флешки флешки протянул алексей вопросительно взглянув на марка «А!» — махнул рукой Марк и добавил, словно это могло все объяснить. «Сани же!» «Аргумент», — признал Алексей. «Хорошо, хоть не фиксики». Марк как-то странно посмотрел на него и хмыкнул. «На силу отговорили. Еще были покемоны и телепузики. Всем союзом упрашивали не позориться. А команда? А что команда? Там у него все такие же конту... Отбитые, в смысле?» «Мда...» — протянул Алексей, подмечая далеко уже не первую оговорку м а р к а «Ну, флешки еще куда н и шло». «Угу», — невесело согласился огневик. А вторая половина зрителей тем временем с упоением м орала «Шипы! Шипы! Шипы!» А пока команды выходят на арену, напомню вам правила игры. Килип, пользуясь всеобщей эйфорией, быстро, но отчетливо протараторил основные положения Пилоса. Поскольку на поле находится младшая лига, длительность игры составляет до первого удержанного в течение 10 секунд мяча. Перед каждой новой игрой производится смена ландшафта. В младшей лиге пользоваться магией против противников нельзя. За этим пристально наблюдают наши строгие судьи. Килип махнул в сторону рассредоточенных по полю деканов. Магией можно пользоваться только для укрепления своего тела. «Задача команды — доставить мяч на территорию противника и удержать его за линией в течение 10 секунд. Защитными и атакующими артефактами пользоваться запрещено. Поднявшийся купол — сигнал к формированию локации. Мой свисток — сигнал к началу раунда. А я вижу, что команда уже на поле, поэтому не будем тянуть. И начинаем!» «Десять!» — принялись скандировать трибуны. Девять. Над полем вырос огромный купол. Восемь. Купол моргнул, приобретая абсолютную прозрачность. Семь. Фигуры судей подернулись матовой дымкой. Шесть. Фигуры игроков раскрасились в синий и красный цвета. Пять. Утоптанная земля арены подернулась дымкой. Четыре. По всей территории поля появились древние развалины. Три. По обжигающей горячему песку покатились перекати поле, а солнце, казалось, выкрутили на максималку. Два. Перед зрителями и участниками появилась излюбленная воздушниками и земляными магами локация развалины Великой пустыни. о д и Ровно посреди поля на матово-черном обсидиановом пьедестале появился мяч. Команды, которые из-за особенностей рельефа не могли видеть друг друга, но зато были у зрителей как на ладошке, Сбились в круг, каждая на своей половине поля Магики с факультета земли заканчивали творить командный баф Завязанный на командную кричалку А Санина команда что-то торопливо обсуждала Итак, мы видим, что нашим отважным первогодкам Попалась одна из самых интересных и неоднозначных локаций Пилоса Развалины В отличие от остальных локаций, где одна сторона выбирает сторону, а вторая мяч Здесь за него придется побороться Вся карта усеяна цепью разрушенных зданий, и лишь по центру идет главная дорога, вымощенная камнем. Кстати, в старину такие дороги, пронизывающие город насквозь, называли имперскими, поскольку, как вы уже могли догадаться, все дороги вели в столицу империи. Алексей, слушая комментарии мастера Килиба, разбавленные ненавязчивыми историческими вставками, прикидывал про себя, как бы он поступил в данной ситуации. По всему выходило, что он на месте Сани попробовал бы стремительным натиском завладеть мечом и, пользуясь складками местности, донести его до ворот противника. И, похоже, Сани в голову пришли такие же мысли. Дождавшись разрешающего свистка Килиба, его команда в полном составе бросилась вперед. «Флэшки идут на прорыв», — к и л и п успевал не только следить за игрой, но еще и комментировать схватку. А шипы все же разделили силы, оставив двух человек на подстраховке. «Пять против троих. Думаю, уже ясно, кто завладеет мечом». «Да, так оно и случилось. Флешки связали основной кулак шипов боем, а их капитан, завладев мечом, стремительно бежит вперед. Похоже, флешки хотят завершить игру в первую же минуту матча». с а н и не останавливаясь, подхватил мяч и с хэканем закинул его себе на плечо, после чего припустил по главной, она же имперской дороге. «Неужели ему удастся миновать защитников и донести мяч?» Мастер Килип искусно поддавал жару, раздувая искру интереса в безудержное пламя азарта. «А нет, н шипы не спят!» И уже определили местоположение сани. Еще бы, песок — родная стихия факультета Земли. Оба защитника оставили фланги и бросили серому ь с наперерез, надежно перекрыв дорогу. И капитану флешек остается только броситься в развалины, надеясь не заплутать в лабиринте полуразрушенных временем и магией зданий. «Шипы переглядываются и бросаются вслед за саней. Стоит отметить, что у каждого из игроков есть карта локации. Шипы получили ее благодаря чувству земли, ну а флешки использовали для этой цели одного из воздушников». «Интересно», — подумал Алексей. «Получается, маги земли в и д и т как бы формочку локации, а воздушники, наоборот, свободные от камня зоны. То есть, если иметь в команде и воздушника, и земляного магика», то выйдет практически идеально точная карта местности. А шипы тем временем зажали капитана флешек в тупике. Саня отступает назад до тех пор, пока его спина не упирается в трехметровую стену. Судорожно пытается найти выход из тупика. А шипы тем временем все ближе и ближе. Постойте. На секунду на стадионе воцарилась оглушительная тишина, а следом трибуны просто взорвались криками. Кто-то возмущенно ревел, кто-то победно орал, но равнодушных точно не было. Даже на мгновение потерявший дар речи к и л и п не выдержал и повысил голос. «Нет, ну вы видели? Вы видели?» Капитан Флэшек просто-напросто телепортировался за стену и со всех сил припустил границы поля, оставив шипов с носом. Но как? Как он это сделал? Неужели это одна из способностей студиозов серого факультета? В таком случае в следующем году серый факультет будет ломиться от желающих туда поступить». «Нет, ну вы видели?» Саня тем временем добежал до границы поля, бросился на землю, прижимаясь к ней всем телом. «Десять. А пока идет обратный отсчет?» «Девять. Посмотрим, что делают шипы?» «Восемь. Защитники, поняв, что их обманули, бросились назад?» «Семь. Но они не успевают. Шесть». Не зря капитан Флэшек завел их в самый неудобный тупик. Пять. А на центре поля продолжается яростная схватка трое против четырех. Четыре. Шипы пытаются вырваться, но Флэшки стоят насмерть. Три. Защитники выскочили из развалин. Два. Но они уже не успевают добежать. Один. И победителем в первой игре сезона становится команда Флэшки. Купол мигнул и пропал, а вместе с ним пропали и развалины старого города. На поле тут же бросились помощники Олгина-Торсуна, чтобы оказать медицинскую помощь сцепившимся в центре с т у д и о з о м «Какая игра! Какая игра!» – заливался соловьем Килипп. «Но что это? Удача или мгновенный расчет? В любом случае у нас есть первый финалист. И пока одни команды расходятся по раздевалкам, а другие выходят на арену, «Объявляется пятиминутный перерыв!» «Сейчас к и л л и Просбор будет делать самых классных моментов, но один в один повтор голевых или красивых угловых в футболе!» — крикнул Марк, стараясь перекричать трибуны. «Пошли к Сане!» «Пойдем!» — согласился Алексей, который, несмотря на всю зрелищность игры, никак не мог отделаться от дурацкого чувства, будто он куда-то опаздывает или что-то забыл. «И это, Марк, нам, похоже, пора выдвигаться!»